Глава 17. Маша съехала от брата вчера. Позавчера нашла квартиру недалеко от работы, а вчера съехала. «Что так?» Казалось, он не удивился, наблюдая за ее сборами. «Это потому, что Валерик приехал? И тебе теперь нужно больше личного пространства?» «Про пространство. В самую точку, Мишка». Маша повертела в руках белый в красную полоску джемпер. Обнаружила, что он грязный и не стала сворачивать. Сунула комком в сумку. А Валерик тут ни при чем. Но ты же с ним, вы же с ним переспали. Миша стоял, облокотившись плечом, о косяк двери. Расстроен он ее сборами или нет, понять было сложно. Он жевал ел жареные макароны прямо со сковородки. Через плечо висело кухонное полотенце. Им он через каждые пару ложек вытирал рот. Переспали, и что? Мы и раньше с ним имели отношения тебя это как то не очень волновало а сейчас что что вдруг нашелся еще один грязный джемпер маша и его скомкала сунула в угол сумки миша что происходит ничего он вытер рот полотенцем посмотрел на туго набитые дорожные сумки маши я провожу тебя зачем я же на машине до да машины провожу идет не стала она спорить «Ты вообще как, Миха? Что-то мы в последнее время немного с тобой общаемся. Дома ты почти не появляешься. На свидание ездишь. Хоть бы познакомил с девушкой своей». «Познакомлю, время придёт». «И по работе всё непонятно. С подгорным шушукаетесь. Меня не посвящаете в дела свои». «Что не так, братишка?» Она застегнула молнии на сумках, выпрямилась, шагнула к двери, уставилась на него». Миша сильно на нее похож. Такой же черноволосый, синеглазый, худощавый, высокий. Внешность они позаимствовали от матери. Свою фамилию Лунин отец Маши дал мальчику, еще когда она не родилась. Мишке тогда было 7 лет. Все и забыли, что они не родные по отцу. Фамилия одна. Сходство по внешности поразительное. Характерами отличались, но это потому, что он был мальчиком, а она девочкой а не потому, что Миша унаследовал гены своего отца. Так всегда говорила мама. Отец при этом молчал или выходил из комнаты. Как расценивать его молчание, Маша тогда не понимала. Считала, что это знак согласия. И лишь однажды, поймав отголосок Мишиной с отцом ссоры, задумалась, а все ли между ними складывается хорошо. Почему отец упрекнул Мишу в том, что тот ведет себя как чужой? «Мишка», Она протянула руку, дотронулась до его челки, потрепала, как в детстве. Что ты? Мы же родные. Я не отрицаю. Поймал он ее руку и поцеловал в ладошку. Просто между нами возникло некоторое непонимание. По работе. И все. Он оттолкнулся от косяка и пошел в кухню, размахивая пустой сковородой. Маша увязалась за ним следом. Хотела спросить, Миш, а в чем непонимание? В том, Машка! Он с грохотом опустил грязную сковороду в раковину. У нас есть дело, есть убийца, задержанный на месте преступления с орудием убийства в руках. Все складно. Что тебе не нравится? Почему ты идешь поперек, Машка? Никите это не нравится. Он бегает с доносами на тебя, то и дело. Мне стольких сил стоило тебя перетащить в отдел из нашего мухосранска, а ты все портишь. Она взбесилась на первых его словах, но промолчала. И тут же похвалила себя. «Молодец, что не доложила Подгорному про визит к Ивану Семеновичу Лебедеву». А язык чесался. И хотелось майору по носу щелкнуть, но промолчала. Наталья Голубева еще содержалась под стражей. Но завтра-послезавтра она выйдет. А если бы Маша открыла рот, то Голубева вышла на свободу уже сегодня» но это если ее доводы услышали бы коллеги а если нет а если ее доказательство сыграло бы злую шутку против натальи и ей вменили бы еще черт знает что к тому же лебедев категорически отказался говорить под протокол про беду своего младшего брата и доказательство представлять тоже отказался знаю я вашу братью маша сказал он ей когда она просматривала и прослушивала сообщения, присланные Павлу мошенниками. «Не найдете злоумышленников, на меня все свалите». «Почему? Да вы что?» «Потому, Маша. Если уж у родного брата роились в голове подобные подозрения, то у полиции тем более. Станете вы как же, искать эфемерных мошенников, если я вот он, готовый под раздачу?» Она его понимала как никто. Когда погибли ее родители, наложив на себя руки... И она взялась за самостоятельное расследование ее никто не поддержал, никто, кроме Валеры. Мишка первый начал ей у виска крутить и просить взять себя в руки. Сейчас все так же. Понимания в команде нет: ни с подгорным, ни с родным братом. Полковник Зорин, поручивший поначалу лично ей разобраться со странным самоубийством Павла Семеновича Лебедева, плавно свое доверие слил. И через Подгорного. Попросил ее успокоиться и заняться текущими делами. Ты все портишь, сестренка. Миша пустил струю горячей воды, та ударила в сковороду, брызги взлетели фонтаном, и с Никитой, в том числе. То есть, он давно уже к тебе присматривался, ты нравишься ему. Но ты нос воротила, недотрогу из себя корчила. Миша принялся скручивать полотенце в спираль, глядя на нее неприятным осуждающим взглядом. «И тут является какой-то Валера, и ты с ним прыгаешь в койку в первом попавшемся на пути отеле. Это норма?» «Думаю, нет». «Дальше». Майор из кожи вон лезет, чтобы побыстрее раскрыть дело с убийством соседки Голубевой. «Ты опять палки в колеса вставляешь?» «Зачем, Машка? Принцип такой» то к самоубийству цеплялась, хотя там все очевидно. «Смерть наших родителей тебе тоже казалась очевидной!» Оборвала она его обвинительные речи криком. «Ты! Ты с первого дня не позволял никому влезать в расследование! Сказал, что сам этим займешься, И что в итоге, Миша, что? Ты ничего не сделал! Ничего, чтобы разобраться!» Двое взрослых людей решают покончить с собой, попав в скверную ситуацию. Попросту наша мать и твой отец просрали свой бизнес, влезли в долги, попытались как-то все разрулить, но без толку. Они только сильнее увязали. И сделали то, что решили сообща. «Там не с чем было разбираться, Маша! Не с чем!» Он трижды ударил скрученным полотенцем по краю обеденного стола. И заорал в полный голос. Когда ты уже оставишь меня в покое со всем этим дерьмом? Ух ты! До чего ты договорился? Она окаменела. Смерть родителей, ты называешь как? Дерьмом? Зачет, братишка. Маша повернулась и пошла в прихожую. Там, не глядя на ощупь, снимала с крючков в вешалки какие-то куртки. Пыталась впихнуть их в туго набитые сумки. Молнии трещали, не желая застегиваться, Но она настырно их застегивала, надавив коленом в самое вспученное место. «Чего ты обижаешься? Ну вырвалась. И что такого-то? Не надо истерить, Маша. Я старался найти причину, честно, но у меня не вышло. А вот твой милый Валерочка... Что, Валерочка? Что ты на него взъелся? Сам же ему помогал перевестись, а теперь... Маша подняла на него взгляд, когда Миша запнулся. «Договаривай». Он что-то нашел, До да чего-то докопался. Но никому не сказал. Даже тебе. И когда я попытался с ним поговорить по-мужски, мы... Мы подрались. Услышала. Маша поднялась, кивнув. Сунула две куртки под мышки. Они ну никак не влезали. Подхватила обе сумки и, обронив брату, чтобы не провожал, вышла из его квартиры. Это было вчера. Она ушла, не поцеловав брата, не сказав ему «до свидания» или «до встречи», потому что знала, ни свидания с ним, ни встречи не хочет. И вообще ни с кем. С Валерой в том числе. Сегодня утром она проснулась в своей новой съемной квартире. И неожиданно ощутила себя свободной и почти счастливой. Она не призналась Мишке, что квартиру сняла недешево, Он бы стал упрекать ее в И, возможно, был бы прав, но оно того стоило. Красивая, удобная мебель, отлично оборудованная лоджия, там даже велотренажер уместился, которым ей разрешили пользоваться. И Маша его еще вчера вечером оседлала от педали в 10 километров. Кухня особенно ей понравилась. Просторная, без лишнего хлама, с барной стойкой вместо стола и удобными высокими стульями. С отличной кофейной машиной, что важно. И работа рядом. И это подкупило. Она могла лишний час утром поспать. И не вытаскивать себя за шиворот из кровати. И не слушать ворчание Мишки. Он не позвонил ей вчера. Не спросил, как добралась и устроилась. И даже не написал ничего. И ладно. Пусть психует. У нее больше поводов на него обижаться. Как оказывается, они все берегли ее нервную систему, проводили свои собственные расследования, он и Валера, а ее забыли посвятить, что в результате у них получилось. Суки, шептала она вчера, задыхаясь на велотренажере. Какие же суки! Я вот вам тоже ни хрена не скажу. Завтрак прошел так, как она давно мечтала. В одних трусах и футболке Маша сидела за столом и ела неполезную еду, состоящую из бутербродов, с белым хлебом и любимой вареной колбасой. И кофе пила без меры. Вырвать кружку у нее из рук теперь было некому. И почивать вязкой овсянкой, проявляя заботу. Она впервые за долгое время была одна. И странные дела. Ее это ничуть не угнетало. Она радовалась, вот... В дежурной части наткнулась на внимательный взгляд Валеры. Он уже приступил к службе. Скупо поздоровалась и прошла мимо. С ним она еще побеседует. В кабинете Миша с Подгорным сидели по своим местам и напоминали ей две грозовые тучи. На ее приветствие ответили скупым здравствуйте и снова погрузились в изучение каких-то бумаг. Ну, или усиленно делали вид, что что-то читают. «Что на повестке дня?» Поинтересовалась она, сняв куртку, повесив ее в шкаф и усаживаясь за свой стол. Есть что-то новое? А это ты нам расскажи, старший лейтенант Лунина, взревел без предисловий подгорный. У тебя вся информация по делу. Ты поверх моей головы докладываешь зорину, хотя он велел тебе не высовываться. Я и не собиралась докладывать, откинулась Маша в кресле, улыбаясь загадочно, без подобострастия и чувства вины. Мы встретились на выходе вчера в обед. Он спросил, я ответила. Что он спросил? Вступил Миша неприятным голосом. Чем я сейчас занимаюсь? спросил полковник Зорин. А я ответила, что ищу доказательства вины Натальи Голубевой. Ах ты! подгорный отчетливо выругался. То, что доказательства уже запротоколированы и неопровержимы тебя как бы не волнует вовсе? «Лунина, ты чего, мать твою? Берега попутала!» Красивое лицо Никиты сделалось неузнаваемым от бешенства. Миша втянул губы так, что рот напоминал тонкую линию, и дыхание у него стало прерывистым, как после марафона. Он тоже гневался. Надо полагать, она им все испортила. Всю картину преступления взяла и замазала собственными красками. «Я не путала берегов, товарищ майор!» Маша привстала, опираясь кулаками в край стола. «Я просто не желаю, чтобы невиновный человек сел за преступление, которого не совершал». «Голубеву поймала полиция в тот момент, когда...» «Буквально в момент выстрела она ее там застала!» Продолжил орать подгорный. «С пистолетом в руках!» «Почему же на этих самых руках не было обнаружено следов пороховых газов?» «Я читала заключение эксперта». «Не было следов. Значит, она была в перчатках. Где они?» «На месте преступления не было обнаружено никаких перчаток Голубевой. И в ее квартире, и в ее машине не было обнаружено перчаток со следами пороховых газов. И в квартире жертвы тоже. Куда она их подевала?» «Ну не съела же, товарищ майор!» Маша глянула на него укоризненно. «Я понимаю, конечно». Что все так гладко сложилось, только успевай записывать. Но огромное оно не дает мне покоя. Какой мотив убийства? Зачем Голубевой было убивать свою соседку, любовницу ее мужа, если того уже нет в живых? Месть. Месть? Серьезно? Маша задумалась: если у Голубевой сорвала крышу от ревности, когда она узнала об измене любимого супруга, то могла она, конечно, пуститься во все тяжкие. Мужа отравила. Его любовницу застрелила. «Откуда она взяла пистолет?» «Именно этот пистолет, товарищ майор!» «Ясно откуда». Чуть сбавил обороты подгорный, шевельнув шеей, словно воротник черной рубашки, ему стал мал, чего не могло быть. Расстегнуто было целых четыре пуговицы сверху. «Она получила его от Лебедева». «Когда? Как?» «Если он явился умереть к ресторану, где обедает его брат» значит он появился там не в первый раз бывал там и раньше впервые озвучил разумные мысли никита и мог с ней познакомиться темные очки он же у нее в ларьке купил у нее у голубевой мог и раньше что то у нее покупать и свести с ней знакомство мог маша подумала подумала и проговорила с кивком принято логично он подарил продал ей пистолет выменил Воодушевился майор Подгорный, и она его припрятала до поры до случая, вернулась домой, встретилась на лестничной клетке с соседкой, между ними вспыхнула ссора, и Голубева применила огнестрельное оружие, не справившись с накалом страстей. «Она все отрицает», — напомнила Маша. «И как быть с отсутствием следов пороховых газов на руках и одежде?» И Никита сразу сник, и замотал указательным пальцем в ее сторону. Вот это-то все и портит. Всю картину. И ее адвокат оседлал этого конька и настаивает на освобождении Голубевой из-под стражи. И тут ты еще ему помогаешь. Не нам, замечу, своим коллегам, а ее адвокату. «Я за справедливость, товарищ майор». Маша опустилась на место и нехотя проговорила. К «Тому же не факт, что именно она забладела пистолетом Лебедева». «А кто же?» — Никита некрасиво выкатил глаза. «Убийца. Убийца Лебедева Павла Семеновича. «Что?» — он минуту смотрел на нее не моргая, а потом застучал кулаками по столу, приговаривая. «Чтобы я никогда больше этого от тебя не слышал, Лунина! Никогда! Не напоминай мне больше об этом самоубийце, поняла? Повторяй за мной!» Конечно, ничего такого она повторять за ним не стала. И делиться информацией не стала тоже. Хотя на селфи охранника, работающего на Лебедева Ивана Семёновича, отчетливо просматривалась рыжеволосая женщина, сидевшая на скамейке в тот самый момент. И сидела она лицом к Павлу Семёновичу, наклонившись и выдвинув в область его груди правую руку. Что бесспорно свидетельствовало о том, что она помогла уйти ему из жизни» попросту убила, той самой заточкой, которую вряд ли Павел Лебедев принес с собой. Лица женщины видно не было. Зато рыжие кудрявые пряди, рассыпавшиеся по плечам и спине, полностью соответствовали описанию данному Наталье Голубевой и композиционному портрету, который она составила в этом самом отделении полиции через два кабинета от того, который занимала Маша с коллегами». Голубева не соврала. Рыжеволосая женщина существовала. И в момент смерти Лебедева находилась в непосредственной близости от него. Киоска, в котором трудилась сама Голубева, на селфи Юрия видно не было. И Голубевой тоже. Так что невозможно было обвинить ее в том, что она выкрала пистолет у Лебедева в момент его беспомощного состояния по причине смерти. Там была другая женщина еще какая то подойти не успела бы юрий после того как сфотографировал себя любимого сразу обратил внимание на скорчившегося на скамеечке мужчину а тут уж и его хозяин вышел из ресторана рыжеволосая судя по фото была высокой длинные бледные ноги в босоножках подол невзрачного простенького платья задравшийся на острых коленях узкая спина жилистые руки Эта дама, почти обнявшая Лебедева в момент селфи охранника Юрия, даже отдаленно не напоминала Голубеву, хотя бы комплекцией. И вот это самое фото теперь хранилось у Маши в телефоне. Но приобщить его к делу она не могла. Лебедев старший запретил. Сказал, что станет заниматься поисками самостоятельно. Если она вызовется помочь, он будет не против. И коллегам показывать это фото она не могла. Подгорный сразу потребует выдать ему источник. Откуда взялось фото? Кто его сделал? Как она смогла выйти на этого человека? Станет выдумывать и оправдывать рыжую. Предположит, что она в момент смерти Лебедева пыталась оказать ему первую помощь, потом испугалась и ушла. Вопросов будет много. Ответить она не сможет. Поэтому лучше промолчит. Пусть адвокат Голубевой делает свое дело. Маша станет делать свое, Только тихо, чтобы не вышло так, как со смертью ее родителей, когда, не веря в версию самоубийства, она весь город пыталась наизнанку вывернуть. Ей никто не помог тогда. Отшатнулись, как от прокаженной, И даже Валера, который что-то такое попытался для нее сделать и вроде что-то накопал, промолчал. «Кстати, Валера, не пора ли ему обнародовать», Результаты своих поисков двухлетней давности.